как Фрэн устанавливает связь с изгнанником. Это продолжение стенограммы из главы 10, где Фрэн получил разрешение работать с изгнанником, демонстрирующее каждый этап знакомства с изгнанником. Джей. Сообщите, когда вы почувствуете изгнанника. Фрэн. Он похож на ребенка больного проказой. Он находится в пещере, куда падает косой свет. На коже язвы и раны, и он очень худой. Джей. Спросите эту часть, сможет ли она не переполнять вас своей болью, чтобы вы смогли побыть с ней. Френ, я говорю части, прошу не переполнять меня эмоциями, мне нужно ровно столько боли, чтобы почувствовать и признать ее, но не целый ее шквал, который может меня захлестнуть, и тогда мне придется уйти. Я действительно хочу остаться здесь, с тобой. Джей, и как изгнанник реагирует на вашу просьбу? Френ, он говорит, хорошо, посмотрим. Теперь я чувствую грусть в области живота. Это нормально, столько боли я могу вынести. Комментарий. Похоже, изгнанник согласился не входить в сильное слияние с ней. Грусть исходит от изгнанника. Фрэн говорит, что готова до определенной степени сознательно слиться с изгнанником и может выдержать такое количество страданий. Так что мы завершили шаг И-2. Конец комментария. Френд. Изгнанник прячется в углу. И я доброжелательно к нему настроена. Комментарий. Доброжелательный настрой Френ указывает на то, что она в состоянии я. И три. Конец комментария. Джей. Скажите ему это. Френ. Я подхожу ближе к нему, хотя он не поворачивается ко мне. Я дышу в одном ритме с ним. Прикосновение кажется неуместным, но я примерно в футе от него. Комментарий. Это хороший способ подойти к изгнаннику. Медленное приближение служит здесь двум целям. Первое. Удержание некоторой дистанции не позволяет более изгнанника переполнить Френ. Второе. Такое приближение дает изгнаннику возможность научиться постепенно доверять ей, иначе быстрое приближение напугает его. Конец комментария. Джей. Он осознает ваше присутствие? Френ. Да. Джей. Он принимает вашу заботу? Френ. Да, думаю, да. Я заполняю всю пещеру ощущением мягкого присутствия. Джей. Замечательно. Предложите изгнаннику рассказать вам больше о своих чувствах. Комментарий. Теперь, когда между ними есть явная связь, И-5, изгнанник чувствует себя в достаточной безопасности и может свободнее проявить свои чувства. И-4. Френ. Он только что повернулся лицом ко мне, я вижу, как по его щеке течет слеза и чувствую грусть. Мне кажется, мне не следует касаться его, но я провожу рукой над тем местом, где слезы. Часть этой боли движется волнами по моему телу, и я чувствую себя все еще в состоянии Я. Джей, Вы спокойно переносите эти чувства. Френ, да. Комментарий: Мне нужно, чтобы она еще раз убедилась, что может выносить такой объем сознательного слияния. Конец комментария. Френ, я наблюдаю, я наблюдаю за ними как за волнами. Они мягкие. Джей, я рад, что вы так тонко их осознаете. Френ. мое присутствие сильнее, когда я рядом с волнами. В пещере очень рассеянный свет. Ощущая волны боли, я словно выбираю в себя и как-то рассеиваю. Похоже, что я просто хочу здесь побыть и понаблюдать за волнами и за болью, находясь рядом со светом, исходящим от «я» и успокаивающим изгнанника. Комментарий. Френ нашла способ ощутить боль изгнанника, оставаясь при этом на твердом основании «я». Похоже, что она делает это отчасти рассеивая боль, чтобы та ее не переполняла. Думаю, что это стало возможным, так как ранее изгнанник пообещал не захлестывать ее эмоциями. Это позволяет ей успокоить изгнанника с помощью «я», который символизирует свет. Конец комментария. Джей. Изгнанник осознает ваше присутствие? Френ. Да, оно ненавязчивое. Комментарий. Здесь я снова проверяю, осознанно ли изгнанник вступает в эти отношения. Конец комментария. Какая замечательная работа. Сессия завершилась на этом этапе из-за временных ограничений. Мы еще многого не знаем о боли изгнанника, поэтому, когда Френ продолжит работу на следующей сессии, она может спросить его об этом. Или она сразу будет готова перейти к шагу четвертому в следующей главе. Упражнение. Знакомство с изгнанником. Проведите сессию знакомства с изгнанником». Если это возможно, начните с того, с кем вам уже позволено работать, и затем продолжайте следуя шагам и 1, и 5. Используйте далее конспект 2 наряду с конспектом 1, чтобы ориентироваться в последовательности шагов. Если такого изгнанника нет, начните с защитника. Пройдите все этапы знакомства с ним, выявите опекаемого им изгнанника и получите разрешение перед тем, как работать с изгнанником. Затем впишите ответы, относящиеся к вашей работе ниже. Изгнанник. Чего боялся бы изгнанник, будучи отделенным от вас? Обеспокоенные части и их страхи? Чувства изгнанника? Какие ситуации вызывают у него эти чувства? Что вы чувствуете к изгнаннику? Как изгнанник реагирует на вас? На следующей странице находится конспект 2, представляющий собой обобщение этапов знакомства с изгнанником. Он поможет вам ориентироваться в последовательности шагов в самостоятельной работе или работе с партнером. Я рекомендую использовать его вместе с конспектом 1 из главы 6 в дальнейшей практике.